Каштанов С.М. исследовал иммунитетную политику в годы опричнины. Примечание. Каштанов С.М. К изучению опричнины Ивана Грозного. История СССР. 1963 год. Номер второй. Конец примечания. Наиболее крупное монографическое исследование – По истории опричнины принадлежит Перу Зимина АА. В работе систематизирован громадный фактический материал, накопленный историографией к настоящему времени. Наиболее подробно в работе исследуется политическая история опричнины. Автор уделяет пристальное внимание также социальным проблемам опричнины. Что касается общей концепции опричнины, созданной Зименным АА, то она представляется нам противоречивой. Зимин АА полностью принимает вывод Веселовского СБ о том, что опричная земельная политика не имела антикняжеской или антибоярской направленности. Примечание. Зимин АА Опричнина Ивана Грозного, Москва, Мысль, 1964 год, страницы 340-341. Конец примечания. Ни о каком разгроме, так сказать, боярства в XVI веке не может идти и речи. Примечание. Зимин А.А о политических предпосылках возникновения русского абсолютизма в книге «Абсолютизм в России» XVII-XVIII века Москва, издательство Академии наук СССР, 1964 год, страница 20, конец примечания Но он не разделяет вывода Веселовского СБ о бессмысленности опричнины И утверждает, что опричнина, хотя и не имела антибоярской и антикняжеской направленности, все же сокрушила остатки феодальной раздробленности на Руси. Основной смысл опричных преобразований, пишет Зимин А.А., сводился к завершающему удару, который был нанесен последним оплотом удельной раздробленности, примечание Зимин. Опричнина Ивана Грозного. Москва. Мысль. 1964 год. Страница 477. Конец примечания. Подобное мнение давно высказывалось в литературе, но в работе Зимина А. Оно получает неожиданное и парадоксальное разрешение. Зимин А.А. объявляет носителями удельной раздробленности те социальные силы, учреждения и территории, которые более всего пострадали от опричного террора. Ко времени введения опричнины, пишет Зимин А.А., наиболее мощными форпостами удельной децентрализации в России были Старицкое княжество, Великий Новгород и Церковь.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 издательство Академии наук СССР, 1964 год, страница 41. «Ликвидация удела Владимира Старицкого и разгром Новгорода», пишет Зимин А.А., «подвели финальную черту под длительной борьбой за объединение русских земель под властью московского правительства».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 Такая точка зрения представляется нам спорной. Всероссийская церковь на протяжении многих веков служила мощным орудием в руках великокняжерской и царской власти. Она деятельно помогала князьям в объединении русских земель, проповедовала теорию божественного происхождения власти московских самодержцев и так далее». Редкие недоразумения и раздоры между светскими и духовными властями, случавшиеся иногда, объяснялись вполне конкретными причинами. Очень часто они были простым отзвуком борьбы, происходившей в среде правящего боярства, с которым руководители церкви были связаны прочными нитями, следовательно, Считать церковь форпостом удельной децентрализации нет достаточных оснований. Что касается Новгорода Великого, то он был включен в состав русского государства окончательно и бесповоротно, почти за столетие до опричнины, ни в одной другой земле мероприятия, призванное гарантировать объединение не проводились с такой последовательностью, как в Новгороде. Именно здесь Москва произвела невиданную массовую экспроприацию всех местных феодальных землевладельцев, крупных бояр, купцов и житьих людей, а на их место водворила московских дворян-помещиков. В XVI веке московские порядки прочно утвердились в Новгороде, Москва постоянно назначала и сменяла всю приказную церковную администрацию новгородской земли, распоряжалась всем фондом новгородских поместных земель и так далее. Пресловутый новгородский сепаратизм был побочным продуктом острых социальных противоречий в Новгороде, следствием недовольства низов обременительными царскими податями, угнетением со стороны московских помещиков и московской администрации, Новгород весьма сильно пострадал от опричного террора, но считать его оплотом удельной децентрализации едва ли возможно. Представляется, что носителями традиций и пережитков удельной раздробленности была в XVI веке княжеско-боярская знать в целом, От удельных владык до многочисленных потомков местных удельных династий князей Суздальских, Ярославских и прочих, располагавших колоссальными земельными богатствами, в своем исследовании Зимин А.А. не может игнорировать многочисленных антикняжеских и антибоярских репрессий причинены но каждый раз Он не сводит их на степень случайных фактов, объясняя мелкими служебными провинностями бояр. Примечание. Бояре-князья Воротынские в июле 1562 года не смогли догнать татар во время очередного их торжения на Русь. Их недостаточное служебное рвение, вероятно, и показалось подозрительным Ивану IV – Это, скорее всего, и было непосредственной причиной опалы воротынских. Смотрите в Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного, Москва, мысль, 1964 год, страницы 97-98. Вскоре опале подвергся один из руководителей Рады, князь Курлятьев, Д.И., Непосредственной причиной царского гнева могла быть служебная провинность князя Дмитрия. Смотрите в «Зимин. Аа, А. Опричнина Ивана Грозного. Москва. Мысль. 1964 год. Страница 99 Отметим, что Курлятев покинул службу по меньшей мере за год до опалы. Вероятно, за поражение под Улой... Поплатился смертью Никита Васильевич Шереметьев. Смотрите в причне Опричнина Ивана Грозного. Москва. Мысль. 1964 год. Страница 109 Шереметев «Шереметьев находился во время битвы в Смоленске и никакого отношения к поражению не имел». «Боярин. Князь Щенятев. П.М. Разместничался во время татарского набега на Волхов» осенью 1565 года. Вероятно, после этого Щенятев попал в немилость, и его владения были конфискованы. Смотрите в «Зимин» опричнина Ивана Грозного, москва мысли 1964 год, страница 156. В 1565 году татары быстро отступили в степи, едва заслышав о приближении царских полков, в местничестве же под Волоховом был повинен не Щенятев, а Шуйский, немало не пострадавший. К началу 1566 года царь решился нанести серьезный удар князю Старецкому В.А. Поводом к этому, возможно, была бездеятельность князя Владимира, во время осеннего набега Девлет-Гирея. Вероятно, Старицкий князь ничего не сделал ни для предотвращения набега крымского хана, ни для разгрома его сил. Вскоре после этого наступило время расплаты. Смотрите в «Зимин. Аа, А. Опричнина Ивана Грозного. Москва. Мысли. 1964 год. Страницы 156-157». Как мог Старицкий предотвратить татарский набег, остается загадкой. Тем более, что не ему, а Бельскому царь поручил отразить крымцев. Смотрите ПСРЛ, том 13, часть вторая, Санкт-Петербург, 1906 год, страница 399, конец примечания. С таким истолкованием антибоярских репрессий согласиться трудно. Предположение, будто представители знатнейших фамилий, владельцы наследственных уделов и так далее могли быть подвергнуты ссылке или казнены из-за ничтожных служебных провинностей, совершенно не соответствует духу и структуре феодальной иерархии. Примечание. Нам неизвестно ни одного случая преследования знатных бояр-воевод, повинных даже в крупных военных поражениях. Наказания избежали воеводы из-за собственной оплошности, разгромленные под Улой в 1564 году. Один из этих воевод, тотчас по возвращении из плена, даже получил чин боярина. Не был наказан князь Серебряный, П.С., разбитый литовцами под Копнем в 1567 году и позорно бежавший с поля боя. В руки врага попал Саадак князя с секретными царскими наказами. Избежали опалы Шереметьев, Ф.В., обратившийся в бегство перед татарами в 1572 году и князь И. Ф. Мстиславский, разгромленный под Коловерью в начале 1573 года, что касается мелких служебных провинностей, якобы бывших причиной опалы на бояр, то в построениях Зимина АА почти все они носят гипотетический характер. Конец примечания. Опричные репрессии против княжат и бояр явились... В конечном счете бессмыслицей. Монархия не имела особых причин для гонений против боярства. По словам Зимина Аа, последние работы по истории политической борьбы в XVI веке показывают, что нельзя усмотреть децентрализаторские тенденции, стремление воскресить времена феодальной раздробленности. Ни у одной из групп княжеско-боярской знати речь может идти лишь о борьбе за различные пути централизации государства. Примечание. Зимин. О политических предпосылках. Страница 23-я. Конец примечания. Единственным исключением в этом плане был удельный князь Старицкий в.а., владения которого, по мнению зимена АА, были самым мощным форпостом раздробленности и удельной децентрализации, в XVI веке на Руси было не менее дюжины других крупных уделов, но все они были остатками удельной обособленности, не представлявшими никакой политической опасности для самодержавной власти. Примечание. Зимин АА, опричнина, страницы 362-363 конец примечания остается непонятным, почему только один из уделов был опасным носителем удельной децентрализации. Все же прочие группировки княжеско-боярской знати от удельных князей с боярским титулом до многочисленных потомков местных удельных династий стали в XVI веке поборниками московской централизации. Примечание. Подробный критический разбор, изложенной выше концепции, смотрите. Скрынников Р.Г. Опричнено и последнее удельное княжение на Руси Исторические записки. Москва. Наука. 1965 год. Том. 76. Страницы. 152. 174. Конец примечания. Касаясь принципиального значения опричнины, Зимин АА утверждает, будто опричная борьба с удельной децентрализацией, политический аспект опричной политики – в какой-то мере отвечала потребностям горожан и крестьянства, страдавших от бесконечных междоусобных распрей феодальной аристократии. Примечание. Зимин А.А. Опричнина. Страница 479. Конец примечания. Но в практическом своем осуществлении Опричнина в первую очередь мучительно отозвалась на русском крестьянстве. Примечание. Зимин АА, опричнина, страница 429 Опричная дубина, ударяя по вельможному барину, другим концом еще сильнее била по русскому мужику. Смотрите в Зимин Апричнина, страница 389-я. Конец примечания. Исследование классовых аспектов опричнины приводит Зимина АА К следующим выводам. Годы опричнины явились новым этапом в истории антифеодальной борьбы крестьянства. В отличие от предшествующего времени, ареной классовых битв были уже широко охвачены не отдельные села и деревни, а вся страна. Голос стихийного протеста слышался в каждом русском селении. Примечание. Зимин, АА, Опричнина, страница 425, конец примечания, не подлежит сомнению, что Опричнина укрепила феодальную монархию и тем самым упрочила власть крепостников-помещиков над эксплуатируемыми массами народа, следовательно, ее глубочайшие корни нужно искать в социальных и классовых противоречиях. Но! Представляется весьма спорным вывод Зимина АА относительно резкого обострения классовой борьбы в период опричнины. Остается непреложным фактом, что за все время опричнины в стране не произошло никаких массовых антифеодальных выступлений крестьянства. Из работы Зимина АА Следует, что основной формой сопротивления крестьян-феодалам в годы опричнины было повальное бегство их на окраины. Примечание в работе Зимина Аа отсутствуют факты относительно массовых и организованных выступлений крестьян. В одном случае Земин Аа ссылается на рассказ Штадена о том, что при разгроме Новгорода. Земские побили 500 опричных стрелков. Произвольно интерпретируя слова Штадана, он усматривает в этом эпизоде вооруженное нападение простого люда на царских приближенных, в известной мере антиопричное выступление крестьян и так далее. Смотрите в «Зимин А.А. Опричнина», страницы 427 428 В действительности речь шла о вооруженном столкновении земских дворян с грабившими их опричниками. Конец примечания. Но считать бегство крестьян формой, так сказать, классовых битв и новым этапом в истории антифеодальной борьбы крестьянства едва ли возможно. В середине XVI века Наиболее крупные антифеодальные выступления происходят не в деревне, а в городах. Городские антифеодальные движения достигают высшей точки в конце 40-х годов XVI -го века, то есть задолго до опричнины. После подавления восстания в Москве в 1547 году городские движения на длительное время приходят в глубокий упадок.